Глава 15. Когда Генарда Алтрес всыпал плетей кобыли Яры Славы, а затем и его, Лишика, коню, лошади и без того напуганные всей этой жуткой канонадой метнулись за ворота так резко, что парень едва удержался в седле. Яра тоже вцепилась в гриву своей каурой, словно клещу в морду дворового пса. Миха отставал всего чуть-чуть и видел, как побелели от напряжения ее пальцы. Лишь только ход животных перестал быть рваным и дерганым, перейдя в ровный голов, девушка заглядывалась, высматривала брата, застрявшего где-то в крепости. Лишь и кто же повернул голову назад, пытаясь хоть что-то увидеть в оставшихся там за ними клубах дыма, такого густого, что даже ворот почти не разглядеть. Яра Амира до сих пор не было, а Кобал, скакавший позади, отставал все больше и больше. В какой-то момент его конь вовсе остановился, зашатался и рухнул на землю. Видать, попало в него или стрелой этой предательницы Агаи, или заклинанием напавших на них мага. Зеленокожий успел соскочить с бедного животного и кувырком укатился в высокие заросли камыша, выдурившие вдоль обочины. Лишь их с ярой славой остались на дороге одни. Запасные лошади все куда-то подевались. Похоже, остались в форте, сыпанув в стороны от трескучих молний разбушевавшегося имперца. Дорога стала забирать вверх. Камыши вокруг закончились, и пошла обычная луговая трава. «Яра, туда!» — махнул Миха девушке на лес, начинавшийся о лигах в полутора справа от них. «Иначе на переправу вернемся, а там тоже стражники!» Свернули. Лошади, не меняя алюра, понеслись через луг к стене деревьев. Девушка, обернувшись в очередной раз, вдруг вытянула в сторону форта руку и облегченно выкрикнула «Вон он!». Начала сдерживать коня, но Алишек воспротивился. «Нет, не останавливайся, он догонит!» Ухватил сравнявшуюся с ним каурую под усы, рванул за собой. «Сначала хотя бы доберемся до леса!» Оглянулся. яр амир скакал пригнувшись шею своего черного скакуна бодро молотящего копытами по дороге и оставляющего за собой лишь пыльный шлейф он уже преодолел подъем когда из ворот крепости выскочили первые конные стражники и ринулись в погоню резво набирая скорость амиха с девушкой добравшиеся до полосы деревьев и позволившие себе наконец то остановиться С изумлением увидели, как летевший во весь опор Тайсон, вместо того, чтобы свернуть к ним вправо, рванул совсем в противоположную сторону. Лес там был намного дальше, но, похоже, куда гуще. Ярослава начала разворачивать коня. «Куда?» — перегородил ей дорогу Миха. «За ним!» — голос девушки был тверд и полон решительности. «Куда за ним?» Парню даже пришлось повысить голос и вцепиться в поводья лошади упертой девчонки. «Стражников не видишь! Мы не успеем! Нарвемся прямо на них! А у брата твоего такой конь, что за ним никто не угонится!» Он перехватил руку девушки, пытающейся освободить от него свой повод. Приблизился и заговорил тише, стараясь успокоить и себя, и Яру. «Послушай, ты же видишь, он специально уводит погоню от нас в другую сторону. Он знает, что делает. Для него твоя безопасность важнее всего в этом мире». Славка неохотно оторвала взор от стремительно удаляющегося брата и посмотрела на Миха. «И для меня тоже», — юный маг совсем понизил голос, смущаясь и отводя взгляд. Еромир знает, что я все для тебя готов сделать, даже...» «Я знаю», — перебивая парня, произнесла девушка и вздохнула. но я сильно боюсь за него самого». Миха почувствовал, что Яра, слава создателю, немного успокоилась и отпустил ее руку. «Не бойся, он у тебя молодец, справится». «Ага», — кивнула девушка. «Сам-то ты не видал, что ли, как этот молодец везде умудряется себе приключения на седалищный нерв найти? Как тут не бояться?» «О, это да», — согласился Миха. «К этому у него способности изрядные». Славка улыбнулась, и мальчишка, наконец расслабившись, тоже радостно расплылся во все тридцать два. «Ну что, двигаемся к Хрынску?» – спросил он, припоминая название следующего в их маршруте города. «Мы ведь вроде там договаривались встретиться». «Да», – согласилась Ярослава. «Поехали». Разворачивая коней, они в последний раз кинули взор в ту сторону, куда умчался брат девушки. Ничего не разглядели и, тихо переговариваясь, потихоньку углубились в лес. Высокие деревья с ровными и гладкими стволами, редкие внизу, наверху плотно переплетались густыми кронами, создавая непреодолимую для солнечных лучей преграду. Наверное, поэтому почти не попадались на пути ни молодые деревца, ни кустарники, которые могли бы помешать спокойной езде беглецов. Ни зверья, ни птиц тоже не было заметно. Тенистый полумрак, тишина и покой. Только шелест трепещущих от ветров вышиня листьев, домерный перестук копыт неспешно бредущих лошадей. Как не хотелось молодым людям скорее убраться подальше от оказавшегося столь неприветливым форта, но скакать, сломя голову через пусть и не густой лес, они не решались. И корни из земли частенько выпирали, и низкорастущие ветки иногда попадались. Поторопишься и либо сам невзначай убьешься, либо животных покалечишь. А менять их, увы, больше не на кого. Да и жалко опять-таки. Вот и ехали не быстро, тихо переговариваясь, да прислушиваясь, не спешит ли кто вслед за ними. Лес все не кончался, стало постепенно темнеть, и беглецам пришлось обустраиваться на ночлег. Распрягли лошадей, хоть и не в волю, но напоили их водой из бурдюков, наполнив ею походный котелок. Стреножив, отпустили пастись. Какая-никакая, а трава в этом царстве вечной тени все же была. Ужинать пришлось, не разводя костра, небогатыми запасами, наспех прихваченными из гостинного двора. Недоудобств. Показывать всем, где ты остановился на ночлег, не хотелось категорически. Для сна выбрали дерево потолще, привалили к нему седла и вещевые мешки, застелив на землю Михино походное одеяло. Уселись, прислонившись к дереву и друг к другу, и накрылись одеялом Яры Славы. Вымотанная и переволновавшаяся за день девушка, пригревшись, уже скоро тихо засопела, преспокойно уснув. А вот мальчишка, напротив, словно бодрящего эликсира, нахлебался. К нему сон не шел вовсе. Да и не мудрено. С одной стороны, хоть и расставил юный мак охранные маячки вокруг стоянки, на душе было беспокойно и тревожно. И от того, что они впервые остались абсолютно одни в глухом неведанном краю. И от того, что где-то, возможно, рыщет неугомонная погоня, выискивая их следы, да и неизвестно, что за звери могут тут бродить по ночам. А с другой стороны, Лишека серьезно волновало ощущение приятной тяжести и тепла от прижавшейся к его плечу Яры. Он даже пошевелиться боялся, чтобы не потревожить доверившуюся ему девчонку и не лишиться этой невероятно приятной близости. Так и сидел, недвижно таращив в сторону и вслушиваясь в ночные шорохи да редкие выкрики неизвестной лесной живности. Лишь под утро сон все же сморил юного мага, да так, что он с трудом проснулся. И то лишь от активного тормошения и бодрого голоска, пытающийся разбудить его девушки. «Миха, вставай! Да просыпайся же ты, наконец! Надо выдвигаться!» Увидев, что юноша открыл глаза, Яра перестала его трясти и указала на расстеленную рядом с собой салфетку. — А то на завтрак у нас с тобой только по куску хлеба да по глотку воды. — Я, конечно, за диету, но не так же, чтобы живот к позвоночнику от голода прилипал. — Быстрее доберемся, быстрее поедим нормально. — Да и брат нас потерять может. Его Тайсон поди и по лесам, как по асфальту, быстрее нас всех домчится. Зевая и потягиваясь, Миха еле оторвал себя от земли. Тело задеревенело от длительного сидения в не очень-таки удобной позе и слушалось абы как. Вспомнив упражнения Ярика, помахал руками, поприседал. Даже попрыгал маленько, рассмешив своим гимнастическим комплексом наблюдавшую за ним девчонку. Для умывания лишней воды не было. Пришлось просто растерев глаза кулаками спешно завтракать да собираться скоренько в путь. Где-то ближе к полудню лес стал редеть, мельчать и вскоре выпустил изрядно притомившихся путников из своего плена. Совсем недалеко от его границы, в какой-то полулиге, виднелось расположившееся в низинке крупное село со снующими по нему и округи жителями. Катились по дорогам повозки, на выгоне пасся скот. «Подожди, Яра!» Юноша придержал своего устремившегося вперед коня, А когда девушка остановилась рядом, пояснил. «Опасно нам, наверное, вот так вот там появляться. Вдруг те, что нас разыскивают, уже здесь?» «Это да, не исключено», — рассудительно кивнула Яра. «И что делать будем? Не поедем туда совсем? Я так проголодалась, слона готова съесть». «Все хотел спросить». Миха не смог сдержать любопытства. «Кто такой слон? Несколько раз от твоего брата и от тебя слышал». Это в нашем мире зверь такой есть огромный. Вон, видишь, с сеном повозка едет». Девушка ткнула пальцем в телегу, медленно ползущую вдали. «Так он не меньше будет». «Ого!» – впечатлился юный маг. «Не маленькая зверушка». Затем пошарил по карманам и, нащупав кошелек, вновь обратился к Ярославе. «На такого слона у нас денег точно не хватит. Но на завтрак с обедом, думаю, наскребем». — Ты, Яра, в лесок за деревья, пока с лошадьми спрячься, посиди, подожди. А я в деревню сбегаю, какой-нибудь еды куплю, да разведаю, что там и как. Девушка с сомнением глянула на Лишика. — Да я быстро, не бойся, — поспешил уверить Миха. — Бегом туда и обратно. — Я не этого боюсь, — покачала она головой. — Вдруг тебя узнают и схватят. — Так просто не схватят, — отмахнулся юноша. «А ты, если шум гром заметишь в деревне, меня не дожидайся. Сама в обход дальше двигай к брату». Ярослава возмущенно нахмурилась и собралась что-то возразить, но парень, опережая ее гневную тираду, поднял руки и поспешно затараторил, оправдываясь. «Даже не возражай. Это ведь в крайнем случае, а так я постараюсь тихим мышам проскользнуть. Создатель даст не заметят. Все, пошел я. А ты спрячься и вон магии займись, потренируйся». Он соскочил с коня и, зачем-то пригнувшись, поспешно рванул к деревне. Осторожнее там!» — крикнула ему вслед девушка. «Я волноваться буду!» Миха, чуть обернувшись, махнул ей рукой и припустил дальше. Бежать было легко и радостно. Пусть трава и вымахала выше колена, но путь лежал под горку, и Миха пер, как дикий сахач, оставляя за собой колею из примятой зелени. А еще он был необычайно горд собой, так смело отправившимся в разведку на перекор опасности ради ставшей такой дорогой для него девушки. Девушки, которой он определенно был не безразличен. Вон, как она сказала, волнуюсь мол за тебя! Даже потеплело все внутри от таких ее слов. Вообще сестра Яра Амира безумно нравилась Лишику. Хорошо, что и сам брат не был против. Это было здорово, заботиться о ней, защищать, обучать магии. В такие моменты, будучи рядом с ней, парень чувствовал себя самым нужным и самым счастливым на свете. И он искренне радовался, когда его старания приносили результат. Особенно в обучении девушки заклинаниям. Она схватывала все на лету, запоминала почти мгновенно. Сам он возился с освоением новых формул куда дольше. И с использованием силы у Яра успехи были несомненные. Она и энергии могла за раз больше накопить, закачать. И времени на откаты между кастами заклов, как выражался ее брат, у Яры уходило значительно меньше. А ее способ выписывать формулы – Миха был поражен, когда увидел это. Как-то изучая и повторяя воздушный кулак, девушка задумчиво тихонько водила пальцем в воздухе и, о чудо, нарисовала пусть маленькую, но совершенно правильную формулу заклинания, которая тут же накачала энергией и запустила в ближайшее дерево пальцем, одним. а не двигая всей рукой и не складывая пальцы вместе, как это приходилось сделать Лишику и даже самому Мэтру. Учитель тогда тоже в шоке был. Девушка могла просто встать, спокойно опустив руки вдоль тела, и пальчиком почти незаметно создать и внезапно выдать очень даже весомый сюрпризец в виде огненного шара или того же кулака. Миха аж позавидовал немного. Но зато он мог формировать и шары, и кулаки обеими руками почти одновременно. У Яры так пока не получалось. Лишек вообще заметил, что, занимаясь девушкой, показывая ей и объясняя основы создания заклинаний, он и сам стал оперировать магической энергией куда лучше прежнего. Он мог ей запасаться в большем объеме, а сами заклинания создавались быстрее и были намного мощнее, чем не повод порадоваться для парня, мечтающего стать великим магом. Ближе к поселку будущий великий маг, все же изрядно уставший от бега по высокой траве, выскочил на дорогу и, облегченно вздохнув, сменил трусцу на торопливый шаг. Особого внимания на него никто не обратил. Лишь один селянин, правящий пустой и громыхающий, двигающийся навстречу телегой, кинул мимолетный взгляд на странного, небедно одетого паренька, да и думать о нем забыл. Своих забот хватает. Что ему за дело до праздно шатающихся по округе недорослей? Так и дотопал Миха до да околицы, никем не останавливаемой и никому не интересной. Деревня была достаточно крупной. Главную дорогу, по которой шагал юный маг, и которая, похоже, проходила через весь населенный пункт, часто-часто пересекали поперек улочки поменьше. Дома вдоль них, хоть и стояли все одноэтажные, но выглядели очень даже добротными и ухоженными. Вокруг домов неизменные для любых крестьянских дворов многочисленные пристройки для животных и хозяйственной утвари. Праздного народа не видать все предели. Впереди над низенькими строениями возвышалось лишь двухэтажное здание гостиницы, да где-то за ним торчал высокий шпиль местной ратуши. К гостинице Михаил отправился, а где еще проще всего раздобыть еду и нужную информацию, кроме как на постоялом дворе. Зашел в настежь распахнутые ворота и собрался уже двинуться к дверям под вывеской «Харчевня жареный хрюн». Но тут навстречу ему на крыльцо веселой гурьбой вывалилась компания стражников. Часть из них бодро зашагала в дальний угол двора к отхожему месту. Другая же осталась на крыльце подышать свежим воздухом, а заодно и громко поржать над собственными совершенно незатейливыми шутками. Лишику ничего не оставалось, кроме как резко свернуть в другую сторону и подойти к здоровенному лохматому мужику в грязном кожаном фартыке. Тот безрадостно возился с какими-то железяками возле загнанной под навес скрытой повозки. Не карета, конечно, но вид транспортное средство имело вполне презентабельный и даже дорогой. На дверце даже герб виднелся – морской конь со скрещенными под ним мечами. Видать, хозяин не из простых. Рядом с работающим здоровяком на перевернутой кверху дном бочке сидел мелкий чумазый и такой же лохматый пацаненок, с интересом наблюдающий за непонятным процессом и при этом увлеченно ковыряющийся в носу. — Создатель в помощь, почтенный! — поприветствовал работника юноша. — Ага, буркнул тот, не отрывая взгляда от своих железок. Ребенок же, повернувшись на голос, вынул палец из носа и заулыбался, хвастаясь явным недостатком зубов. Еще и язык лишуку показал. Тот в долгу не остался и ответил скорченной рожей со сведенными к носу глазами. Малец довольно рассмеялся, а юный маг вновь обратился к мужику. «Не подскажешь, далеко ли отсюда до Крынска?» Тот, скосив на мгновение взгляд на парня, тут же вернулся к своему занятию. «Не, не очень!» «Тоже, что ли, на торжества собрался посмотреть?» «На них», — согласился Миха, решив, что такой ответ вызовет меньше всего подозрений. «А чего вид потрепанный такой?» Лишек опустил голову, осматривая свой наряд. Да уж, схватки, скачки и ночевки под открытым небом сказались на его модном костюме не самым лучшим образом. Да и беготня по лугу пыли добавила. «Да вот, попал в передрягу!» пожал он плечами. «Теперь бы до города поскорее добраться. Только вот я едой запастись еще в дорогу хотел». «Ну, этого тебе, паря, подождать придется», задумчиво произнес здоровяк, не переставая крутить в руках какие-то сцепленные между собой детали. «У нас нынче полный двор гостей. И тех хватает, что в город на торжества поглазеть едут, и этих вон». Мужик мотнул головой в сторону шумно гогучущей компании. «Со всей округи понагнали». Для усиления стало быть, охраны мероприятия. Охраннички подучая их пробери. Все вино выдули, да и припас подъели. Так что жди, пока Уфимка с тойской новой еды наготовит. Да как же вас сытить то мутить? Последний его раздосадованный возглас, вызвавший радостное хихиканье малыша, относился к странным железякам, занявшим основное внимание мужика. Не выходит что-то? Участливо поинтересовался Лишек. «Да понакупают иностранных телег, выпендрежники, этот эту чини!» «А я думал, это твоя а такая!» Миха погладил полированный поручень повозки и восхищенно подсокал языком. «Красотень!» «Не, шутник, не моя!» Помотал кудлатой головой здоровяк. «Я тут кузней заведую, а тарантайка барончиков проезжих!» «Припёрлись тут! Старый пердун с сыночком недотёпой! Все из себя важные, расфофыренные, что твои принцессы на выданье! Тоже в город направлялись! Да полуось задняя полетела, Еле до нас дотянули! Сидят вон в зале, жрут вдвоем в четыре горла! А я битый час с этими хреновинами разобраться не могу, будто у меня своих дел мало! Это ж надо было такую простую вещь так заковыристо переиначить! А главное, ну нахрена?» Мужика, похоже, уже выбесила сложная конструкция повозки. Алишека внезапно посетила интересная мысль. Стражники-то, оказывается, не по их с ярой славой души тут околачиваются, а в наличии имеется отличное средство для совсем неподозрительной доставки их в город. Главное, с хозяевами повозки договориться и Яру предупредить успеть. — А что, долго еще чинить-то будешь? — спросил он, в надежде затаив дыхание. «Да помоги, создатель, к вечеру бы управиться!» — отмахнулся кузнец. «Отлично!» — заулыбался, довольно потирая руки юноша, на что мужик в ответ лишь хмуро скривился. «Ну да, его вполне можно было понять!» «Эй, дружок!» — обратился Миха к пацаненку. «На тебе монетку! Принеси мне пирога или хлеба, до да молока к рынку, а сдачу себе можешь оставить!» Мальца, ловко выхватившего серебряк, словно ветром сдуло. И пара минут не прошло, как он вернулся, вручив юному магу увесистый сверток и полный кувшинчик с запечатанным горлышком. А еще спустя совсем немного времени Лишек уже вовсю прыть уминал ногами луговую траву, несясь к заждавшейся его девушке.